Слава двадцать вторая Следующая неделя пролетела в бешеном темпе. Илья еще никогда в жизни так не уставал. Как только он освобождался из рук Черима, так сразу же попадал в цепкие лапки дедушки Зевы. А уж тот резвился, мама, не горюй. Тренировки приостанавливались только на еду. Комплекс рукопашки, который имелся в базах, предоставляемых школой, дед забраковал, обозвав танцами. Нет, он не сказал, что это полная туфта. Просто там нет того, чему учили его самого. Короче, урезанная версия. Вот недостающие он и вдалбливал. Все эффектные приемы приказал забыть. По его мнению, ими только девок впечатлить можно и натаскивал на совсем другие. Тот стиль, что он показывал, имел в основе ту же базу, с той лишь разницей, что любой прием был заточен на уничтожение противника. Короткие скупые движения, порой незаметные для непосвященного, но эффективнее в разы. Все строилось на встречном движении. Никаких блоков размахиваний руками в стиле конфу. Словами и не объяснить. Работа по болевым, уязвимым точкам. Бьет вас кто-то кулаком в голову, а вы, чуть подправив руку противника, разворачиваете его совсем чуть-чуть, а затем быстрый удар в подмышечную впадину. Вы не сдвинулись с места, а противник оседает кулем с остановившимся сердцем. Все происходит настолько быстро, что окружающие, если они не специалисты, ничего не поймут. Кроме этого, еще ножевой бой. Как выяснилось, когда-то, пока еще не были изобретены специальные средства для ведения боя внутри космических кораблей, при абордаже использовали старые добрые ножи. Ну, если быть точным, не такие уж старые, и, что немаловажно, совсем не добрые. Эти клинки вообще не напоминали то холодное оружие, которое представлял Илюха, услышав слово нож. Приходилось видеть бензопилу. А теперь представьте клинок, у которого по кромке движется вращающий элемент, как в бензопиле. Там, конечно, не цепь, а что-то наподобие гибкой струны с незаметными для невооруженного класса зазубренными, а материал, из которого она сделана, способен резать ест и не всё что очень многое. Боевые скафандры, например, он вскрывает, как консервные банки. Вот такими ножичками приходилось размахивать, изучая премудрости абордажного боя. Дед заявил, что стрелять любой дурак сможет, а вот как работать ручками, помню только такие, как он. К концу месяца Ди сообщила, что вышла на рабочий режим. Изменение тела завершено. А главное обрадовало. Оказалось, что показатели улучшения интеллекта, памяти и восприятия еще возросли. Первый на 20 единиц, остальные два прибавили по 10. И в общем теперь получилось. Интеллект равен 317 единицам, Восприятие 106 и память, соответственно, 111. Кроме прочего, добавила что благодаря вовремя включенной функции самообучения, теперь может усовершенствовать себя за счет резервов организма. Какие резервы имеет в виду его симбионт, Илюха так и не понял. Его соседка по голове, похоже, знала больше его самого. Во всяком случае, таких слов он вообще никогда не слышал. Но и это оказалось ещё не всё. Ди сказала, что активировался режим временного увеличения восприятия порядка 100 единиц. Правда, использовать его можно очень временно, всего на 3, максимум 5 минут. Но это грозит серьёзным откатом впоследствии. Нелетально – Но жутко неприятные ощущения гарантированы, так что рекомендуется либо пользоваться исключительно в особых случаях или совсем непродолжительный срок, минута, может две и не более. Задавая наводящие вопросы, землянин наконец добился вразумительного ответа. И если выражаться простым земным языком, то выходит следующее. На короткое время он может ускорять себя и все органы чувств вдвое. Время как бы замедляется, и всё окружающее тоже. Весьма внушительный бонус. Всё это, конечно, здорово, но первый месяц обучения закончился, и капитан Вёрни объявил, что через день, то есть уже завтра, состоятся соревнования по пехотному взаимодействию и рукопашке. Они же будут идти в зачет по этой дисциплине, а финалисты получат увольнительные с территории школы. Раз такое дело, Илья засел за изучение правил. Все оказалось просто. В том большом зале, где курсанты принимали присягу, меняли пол. Как в некоторых земных цирках меняют арену. Вместо ровной поверхности под ногами курсантов оказывался обычный грунт. Ландшафт тоже можно было менять от степного и относительно ровного до городского или, например, горного. Препятствия постоянно моделировались специальным искином, поэтому практически не повторялись. В какие условия попадут испытуемые, до последнего момента не знают даже высший ком состав школы. Дальше все просто. Две базы, одну из которых нужно защищать, потому как это своя, и другая вражеская, которую нужно захватить. Еще вариант – просто уничтожить группу противника. Экипировка и учебное оружие предоставляется на выбор. Каждая группа вольна выбирать по своему усмотрению. Ограничений нет. Что они выбирают, знают только они сами и их наставник. В этом-то и состоит интрига. Какого результата ждать, не знает никто. Приходится курсантам выходить в том, что выбрали. Даже если экипировка абсолютно не подходит к тому полигону, что смоделировал Иск-Ин. Скафандры тоже с подвохом. В принципе, это обычные боевые скафандры, неважно тяжелые или легкие. В точно таких же щеголяет регулярная армия, но, может, разве несколько устаревшие и поэтому списанные в свободную продажу. Такие, да не совсем. В программное обеспечение бортового компьютера Загружена специальная программа, которая полностью деактивирует скафандр после попадания в него из учебного оружия. Естественно, если попадание условно смертельное. Ежели компьютер посчитает, что с таким ранением можно продолжать бой, то программа сымитирует повреждение каких-либо функций скафандра. Будет такие соответствуют ситуации и курсант продолжит воевать уже с ограниченными возможностями. Ну и последний штрих заключается в том, что если победа берется захватом базы, то обязательным условием является присутствие всей команды или хотя бы выжившей ее части в круге диаметром 10 метров, в центре которого находится кнопка, которую нужно нажать. Вот в принципе и все. С рукопашным комплексом еще проще. Курсант должен продемонстрировать движение и все. Никаких спаррингов. Чисто отработать комплекс движений, а приглашенный специалист оценивает. И поскольку дисциплина не профильная, особо не придирается. Правда, если этот специалист заметит ошибки, а курсант не согласен с оценкой его действий, экзаменатор может проверить его навыки лично. В этом случае, если экзаменуемый через минуту после начала спарринга остаётся на ногах, ему ставят зачёт. Но такое случается крайне редко. За рукопашку Илья не переживал. Ребят уже достаточно натаскали, даже кнопки н могли без каких-либо проблем отмахаться от пары тройки хулиганов. Вот по поводу пехотного боя сомнения были. «Мало того, что их команда на одного человека меньше, так ещё и с близняшками проблема. Им же кроме лёгкого вооружения ничего и не дашь. Ну уж больно миниатюрные девчонки». Он думал, что его Энди маленькая, однако по сравнению с этой мелюзгой она была вполне себе рослой. На них даже скафандр подобрать целая проблема. Правда, дед обещал что-нибудь придумать. Но что там придумаешь? В лучшем случае что-то легкое удастся найти. Хотя, размышлял землянин, может быть, это и есть выход из создавшейся ситуации. Ведь стопудово все напялят на себя по максимуму, помощнее, потяжелее, потолще, да и вооружаться по самой неболуи, Так, что будут представлять собой шагающие танки. Он бы и сам так, наверное, сделал, но Зевран в последнее время на тренировках настаивал почему-то на использовании больше лёгкой защиты и чуть ли не силой заставлял изучать подрывное дело. Зачем? Что им с этих мин до взрывча? Стоп. Не намёк ли это? А ведь точно Вот же оно на поверхности лежит. Золотой ты мой старик. Где же коньякутом взять, чтобы тебя отблагодарить? Вот я остолоп! мне чуть ли не прямым текстом на это указывают, а я туплю. Ладно, если исходить из нови открывшихся обстоятельств, то получается, что маневренный бой и «Это наше всё. Так и поступим. Что нам надо для этого?» Долго ещё сидел Илья за компом, рисуя схемы, пытаясь продумать наперёд комбинации так, чтобы их можно было применить в любой ситуации, как бы не извращался Искин при создании полигона. «Только всего предугадать всё равно нельзя». И он с тяжелым сердцем и раздираемый сомнениями отправился спать. Но и в шконке еще долго ворочался сбоку на бок, продолжая думать о завтрашнем дне, пока всё же не забылся тревожным сном. В этом сне он вновь тащил раненого демьяненко, а чеченские боевики преследовали, только одеты они теперь были в боевую тяжелую броню, и все поголовно были лысыми, Без бровей и ресниц. Глухие тактические шлемы не давали этого увидеть, но землянин откуда-то это знал. Он стрелял в них из верного Абакана, в котором не заканчивались патроны, но это не помогало. Пули рикошетили с визгом, не причиняя ни капли урона. Проснулся Илюха в холодном поту, дико озираясь по сторонам. И еще долго потом приходил в себя, и только контрастный душ заставил его почувствовать себя значительно лучше. Появилось чувство голода, пора была в столовую. Там его уже ждали, вся команда была в сборе. Народ с унылыми лицами вяло ковырялся в своих тарелках. «Это что еще за упаднические настроения?» – весело гаркнул Илья. А они решают, кого из них первым пнут за ворота?» Послышалась ехидная реплика от стола, где заседала компания Пилса. «Если кого и пнут, то скорее кого-нибудь из-за вашего стола. Хорошо бы Пилса!» – парировал Илюха. «Хотя нет, его папашка отмажет, а вот остальные первые кандидаты». «Это почему еще?» – удивились за тем столом. «Да это ж просто. Раз этого балбеса нельзя, то выберут из вас. Но вы продолжать ему жопку лизать. Глядишь, он и замолвит словечко за того, чей язык будет самым длинным и шелковым». «Я вырву твой поганый язык!» – прошипел века Бакровия. «Смотри, не надорвись, когда вырывать будешь!» – засмеялся землянин, поворачиваясь к своим. «Ну, что головы повесили орлы и орлицы?» «А кто это такие?» Спросила Бирана, «Вечно ты со своими непонятными словечками». «Орлы – это такие большие, гордые и очень красивые птицы, которые водятся у меня на родине. К тому же они еще очень сильные и опасные». «Хм, я чего-то не чувствую себя сильной и опасной». Усомнилась девушка. но ну и зря. Мы для чего все это время тренировались?» На самом деле Илюху тоже мандраж потряхивал, но этого нельзя показывать. Товарищи должны чувствовать его уверенность. «Вы что думаете, что раз нас меньше, это дает им хоть какое-то преимущество?» «Разве нет?» – спросил Риго. Близнецы смотрели на Илью с немой надеждой. «Могу тебе с уверенностью сказать, Норк, что у таких вот пилсов точно шансов нет. Они ведь зациклились на своей крутизне. А ведь не сетка навороченная решает, что и как делать. Сеть ведь чем является? Инструментом. А инструментом еще нужно уметь пользоваться. Так вот...» Большинство думает аналогично. Не, ребята, порвём мы их. Ты что-то придумал? Подалась вперёд, Бер. Рассказывай. Вы лучше давайте кушайте. Сил сегодня потребуется много. Повеселевшие ребята принялись усиленно работать челюстями, постоянно поглядывая на землянина любопытными глазами. «Ну, шкафы Шивоа прифумал», – не унималась упрямая девушка, пытаясь говорить с набитым ртом. «Ты ешь давай. А чего придумал, потом расскажу. Мы еще успеем поговорить. Сейчас все ломанутся в арсенал выбирать снаряжение. Там будет не протолкнуться. А мы пойдем после всех». «Как после всех?» – чуть не подавилась Бер. «Действительно, Лео?» Проглотив пищу, поддержал девушку-норк. «Там же всё лучшее разберут!» Берана закивала, согласно тыкая вилкой в сторону Риго, как бы показывая, что она полностью с ним согласна. «Ну и пусть себе разбирают!» Загадочно улыбнулся Илья. «Не переживайте, на нас хватит. Вот, берите пример с наших энцы. Сидят, жуют, вопросов не задают, значит верят мне». Так ведь, красавицы. Близняшки переглянулись и, не переставая усиленно жевать, затрясти белокурыми прядями в знак согласия. Вот. И вам бы давно пора начать не верить. Я вас еще ни разу не обманул. Я обещал решить вопрос с картриджами. Я решил. А, кстати, как у тебя получилось выбить дополнительные разгонные дозы? Спросила Берана, допивая сок. А есть какая-то разница. Ну интересно же, никому не дают, а нам вдруг ни с того ни с сего такой подарок. А с чего ты взяла, что ни с того и ни с сего? из чего вдруг ты решила, что эти препараты нам выделила школа? А разве нет? Наивная ты, Бер, усмехнулся Илюха. Неужели ты думаешь, что если бы школа могла дать столько, то Пилс бы не получил это в первую очередь? Ну тогда отку. Тихо, подруга. Илья приложил свой палец к губам девушки. Это пока вам не обязательно знать. Скажу только, что всё легально и никаких проблем не будет. Остальное придёт время узнаете. А пока я просто не могу сказать. Честно, не могу. И вообще, любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Опять фольклорство и родины? Угу. Расскажи что-нибудь про свою планету. Давайте лучше анекдоты буду рассказывать. А это что? Ну, вот, например. Илюха на минуту задумался, чтобы такое рассказать, чтобы было понятно. Многие русские анекдоты понятны только русским. А потом вспомнил, как один раз слышал краем уха разговор Зеврана с Черимом. Балах жаловался на маму жены, что Таму уже совсем достала Похоже, что эта тема будет понятна. Так вот, начал он, хоронит мужик свою тещу, а второй его спрашивает. Слушай, а чего вдруг твоя теща померла? Так она грибами отравилась, отвечает. «А почему тогда у нее лицо синее? Так она, зараза, их есть не хотела!» Риго заржал, поперкнувшись соком, и ему вторило, заливаясь бираном, и звонкий смех Энци довершал звуковую симфонию всеобщего веселья за столом. «Еще!» – потребовали в один голос ребята. «Нет проблем!» Илья начал травить анекдоты, иногда слегка адаптируя под местные реалии. Все пошли на ура. Начал подтягиваться народ с соседних столиков. Через полчаса уже порядочно народу хохотало вокруг их стола. Землянин мог еще долго развлекать местную аудиторию, но пора было выдвигаться в арсенал. Главного он добился. Напряжение снято, настроение боевое. А заодно получил хорошее расположение ребят, с параллельного потока технари. «Так, ладно, на сегодня всё, нам пора». у, -у, -у, -у собравшийся вокруг его команды народ. «Нет, правда, ребята, нам пора, у нас сегодня зачёты, в арсенале уже поди заждались». «Удачи вам, дайте там всем как следует». Посыпались им вслед напутствием. «Мы постараемся». Ответил за всех Илюха, направляясь в арсенал. Его команда потянулась за ним вслед.